Глава 15. Решив улгать не сразу, а по частям, Лаёвский на другой день в 2:00 пошёл к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. Пошли вчерашние истерики, которые к тяжёлому состоянию его души прибавило ещё острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. Если Самойленко будет настаивать на своих условиях,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 В Новыефон или Новороссийск. Пошлёт оттуда матери унизительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу. Придя к самой Ленку, он застал в гостиной фон Корина. Заолог только что пришёл обедать и по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах. Как ни кстате, подумал Лаевский, увидев его. Он может помешать.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 Петён отлично знает, что мне тяжело. Да, смешная была история, сказал он, продолжая улыбаться. Я сегодня всё утро смеялся, курёзно в истерическом припадке, то что знаешь, что он нелеп, и смеёшься над ним в душе, и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов, а не наши хозяева и делают с нами что хотят.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 Хотя надо сознаться, продолжал он, были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время моё здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безднизье, отсутствие людей и общих интересов, положение хуже губернаторского. Да, ваше положение безвыходно, сказал фон Корин. Эти спокойные, холодные слова, содержавшие в себе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 Самуйленко, что ли? Да, и он. Я попросил бы Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться. Вот идёт Самуйленко, попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился. Я не понимаю вашего тона, пробормотал Лаевский. Его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что Заолог ненавидит его, презирает и издевается над ним.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 Я не мальчишка и не сумасшедший, и прошу снять с меня этот надзор!» Вошел диакон, и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со свою странную речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери, как вкупанный. «Постоянные заглядывания в мою душу, — продолжал Лаевский, — оскорбляют во мне человеческое достоинство!»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 — Я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять! — крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове. «Замолчать — Замолчать! Диакон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там с озмеху. Словно в тумане Лаевский видел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 Я хочу только, чтобы вы, немецкий выходец из жудов, оставили меня в покое, иначе я приму меры и драться буду. Теперь понятно, сказал фон Корн, выходя из-за стола. Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить вам это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов. Вызов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 Покойное надменное лицо фон Корена, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки и тяжелая ненависть, страстная, голодная, заворочалась в его груди и потребовала удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корена на землю и стал топтать его ногами. Он вспомнил в мельчайших подробностях все происшедшее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 и вильгельм фон тельм. Надо этого господина поручить, говорил он. После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупая и бестолковая, так как она не решает вопрос, а только осложняет его. Но что без неё иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае, ведь не подашь же на фон Корина мировому. И предстоящая дуэль ещё тем хороша, что после неё ему уже нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлёкся картами и чувствовал себя хорошо. Но когда зашло солнце и стало темно, его владело беспокойством. Это был не страх перед смертью, потому что в нём, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем.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 проводили его и отправились к фон Корину, чтобы поговорить насчёт дуэли. Около своей квартиры Лаевский встретил Очмянова. Молодой человек запыхался и был взбуждён. "А я вас ищу, Иван Андреевич", сказал он. "Прошу вас, пойдёмте скорее. Куда? Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку".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 Он хочет сказать вам такое очень важное, для вас очень важное. Если не пойдёте, то случится несчастье. Странно, пробормотал Лоевский, не понимая, почему Очмянов так возбуждён и какие тут тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. Странно, повторил он в раздумье. Впрочем, пойдёмте. Всё равно. Очмянов быстро пошёл вперёд, а он за ним.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 Он не слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фонкорену и беспокойство всё исчезли из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по гладкому. Дом в кабинете. Он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке. Прошёлсь из угла в угол, потом зажёг свечу и сел за стол.